Глава пятнадцатая. Первый шаг к свободе. «Анна, твоя дочь?» — само собой вырвалась у меня. Из-за того, что странное лицо мутанта было частично скрыто маской, я не смог рассмотреть отразившихся на нем эмоций. Нет, даже не так. У меня сложилось твердое мнение, что эмоций у существа передо мной не было вообще. «Анна?» — наконец переспросил Саймон, чуть наклонив голову влево. Блин, и что мне это так напоминает? Твоя дочь, повторил я, пытаясь понять, насколько вообще сохранилось личность её отца в этом человеке. Нет, уже не в человеке, в мутанте. Я помню, Энни произнёс он немного изменившимся голосом, затем встряхнул головой примерно так, как это делает лошадь. Она жива? Жива, кивнул я. Если ты и вправду Саймон Догер, то Нет, я то, что от него осталось. Это я уже слышал. Повисла пауза. Разговор как-то совсем не клеился, был ломаным, неправильным. Создавалось ощущение, будто в собеседнике что-то сломалось, чего-то не хватало, чего-то, что не позволяет говорить с ним в полной мере. Меня подвергли обязательной цифрации. Наконец ответил мутант. Я всё ещё человек, но мозг теперь работает иначе. Процессы жизнедеятельности нарушены. «Это я вижу», — хмыкнул я, кивнув на нижнюю часть тела. Он не ответил, просто таращился на меня своими кроваво-красными глазищами. «А что еще за цифрация?» От одного только слова меня передернуло. «Что с тобой сделал Уайкин?» Доггер шумно выдохнул, а рывком снял маску. Зрелище было совсем не из приятных. Вместо полноценного человеческого рта Обнаружилось, что у него нет нижней челюсти. Точнее, есть, но она явно не органического происхождения. Внутри глотки входили пластиковые трубки, шланги. Как оно вообще говорило, учитывая печальное состояние физиологии. На затылке тоже кое-чего не хватало отдельного фрагмента черепа. И то, что там было вместо него, было явно инопланетного происхождения. Это значит, что часть мозга заменена на электронную составляющую разъяснил оцифрованный. Часть личности разрушена, память тоже. Эмоции частично утеряны. А с телом, что я указал на нижние конечности. Сначала я думал, что их 3, но оказалось все 4, и они не были металлическими. Здесь было всё, вплоть до синтетики. Сложная сборка, опять-таки с вмешательством пришельцев. Но новые ноги функционировали просто шикарно. Я не хотел жить, взорвал себя. Честно ответил Догер. Бабуины хреновы. Жестоко. От удивления я даже не сразу определился со следующим вопросом. Как ты согласился на эту цифрацию? Моё согласие не требовалось. Ну ещё бы, кто ж сомневается-то? Вот только зачем? Я не знал, что ещё у него спросить, но зато знал многое другое, знал то, что он натворил ранее, когда ещё был человеком. По вине Догера, третий спутник Юпитера Калипсо, теперь мало чем отличается от Преисподней. На хрена вы хотели уничтожить федерацию? Федерацию? Маска вернулась на место, но по голосу я догадался, что Догер этого не помнит, или помнит, но только фрагментами. Оружие. Зачем вы делали оружие? Я не помню. Прикрыв глаза, я недовольно качнул головой прошёл мимо мутанта и направился к нагромождению оборудования, которым ранее был влечён доггер. Чем он там занимался? Что это? спросил я, глядя на какое-то подобие карты в планетарном масштабе, всю исписанной какими-то формулами и цифрами. Они были повсюду. Мне приказано рассчитать модель вторжения на Землю, честно ответил тот. Сразу за моей спиной искусственные конечности характерно цокали по бетону. Доггер последовал за мной. Зачем, поразился, осознав, что это существо, уже будучи фактически мёртвым, продолжает делать ужасные вещи. Сначала напроектировал тьму высокоэффективного оружия, затем создал портал, пропустил через него Оайкина, сам того не осознавая, дал ему всё, чтобы захватить контроль над порталом и убить всех, кто ему мешал. А теперь ещё и создаёт модель, по которой Оайкин поведёт свою армию на мою родную планету? Нет выбора. Я должен. Цифрация сломала защитные барьеры мозга. Нет воли, я должен. Меня контролирует, и теперь ты просто марионетка в руках лидера пришельцев, закончил я за него, мгновенно всё расставив по своим местам. Я обернулся к Догеру, заглянул ему в лицо, точнее в морду. Зачем Оайкин привёл меня сюда? Зачем он вообще свёл нас вместе? Сам Догер теперь половина того, кто когда-то был величайшим умом и гением Федерации. Он не агрессивен, но многое вряд ли вспомнит. И я, человек, тоже проектировщик оружия, освоивший пси-силу. И Догер заметил это сразу. Так зачем эта встреча у Айкину? Чего он добивается? И тут меня осенило. Лидер пришельцев свёл нас для того, чтобы Догер внёс в модель вторжения нюанс. Он все еще считает мой блеф правдой. Он считает, что на Земле много псиоников, подобных мне. И эти псионики сорвут план вторжения. Мозг Доггера работает как усиленный суперкомпьютер, и это не преувеличение, так и есть. Ранее отец Анны считался одним из самых умнейших людей планеты. У Айкин просто использовал его мозг, сукин сын. «Ах ты ж черт», — пробормотал я, Разглядев слегка прикрытую хитрость. Пока он будет изучать мой феномен, я буду находиться в компании оцифрованного гения, который не только может внести коррективы в модель, но и, возможно, выудит из меня правду. Откуда во мне это? Откуда способности? Этого он ещё точно не знает. Двойной ход. Браво, Оайкин, браво. Что ж, теперь я внесу свои коррективы. Раз уж я знаю, то почему бы не навязать свои правила? Саймон, а что вы знаете об псисиле? задал я прямой вопрос после некоторой паузы. Мутант ответил не сразу, но его ответ был категоричен. Её существование на Земле невозможно. Проводившиеся ранее опыты показали отрицательный результат. Да, но за последний год всё сильно изменилось. Более 20% населения нашей планеты теперь псионики с разным уровнем силы. «Ты разве не знал, что доктор Кронос открыл вакцину, пробуждающую пси-способности?» «Кронос?» — Доггер, кажется, задумался. «Я не знаю такого ученого». «Ну, конечно. Ты и не мог об этом знать. Ты же находился здесь, на Калипсо. Все логично». «Не знаю, почему, но я чувствовал, что Уайкин слышит наш разговор. С помощью ментальной силы, технологии или еще каким-нибудь образом. Но слышит». И сейчас я нагло втираю догеру, а значит и ему, тоже полную дезинформацию. Животные, пришельцы, доминаторы, они могут быть сколько угодно хитрыми и коварными, но только один лишь человек умеет лгать. Этого у него не отнять. А Кронос? Да нет никакого Кроноса. Я просто выдумал его и исказил фамилию Дока. Кронос Крен, какая разница? Ход простой и дешёвый, но ведь и я не с человеком дела имею. И моя догадка сразу же подтвердилась. В мозгу лигонько зачесалось. Кажется, в мой мозг влезли чьи-то ментальные щупальца. "Ой, Кен, это лишнее", громко крикнул я, демонстративно осмотревшись по сторонам. "Ты этого хотел?" Но ответа не получил. Зато сам доггер вдруг странным образом оживился. "Вакцина для пробуждения пси-способностей?" странным голосом спросил он. "И ты вакцинирован?" «Каковы твои возможности?» «Я не знаю. Меня инициировали во время полета к Калипсу», снова соврал я. «Можешь продемонстрировать еще что-нибудь?» Я осмотрелся, молча взял со стола нож и резанул им по ладони. Потекла кровь. Затем я дал команду Нанитам залечить рану, но, блин, от чего-то не сработало. То ли я недостаточно сконцентрировался, то ли не было страха. А злости не хватало, так как я ее успешно подавлял. Не знаю, но не вышло. Догер молча смотрел на мою ладонь, затем вопросительно глянул прямо в глаза. Что ты хочешь мне показать? Забудь, я передумал. Мой краткий анализ дал понять, что личность Саймона Догера сильно повреждена, но что странно, не полностью. Зачем у Айкину оставлять часть мозга, не цифрую его целиком. Сейчас передо мной был величайший учёный, аналитик Но вместе с тем полный кретин, почти ребёнок. Он тормозил, медлил, иногда даже отвечал не впопад. Создавалось впечатление, будто я говорю со старым, медленно думающим компьютером. Кое-как остановив кровь, я всё же сумел направить несколько нанитов к ране, чтобы начать регенеративный процесс. Но до героя это уже не интересовало. Он вновь вернулся к своему оборудованию. Это оказался ещё и огромный компьютер-терминал все смешивающие земные технологии с инопланетными. Там было несколько экранов, сплёт забитых цифрами и какими-то иероглифами, наверняка родной язык пришельцев. Догер, ты помнишь про Анну? Не волнует её судьба, поинтересовался я. Мутант даже не обернулся. Энни, сдержанно повторил я. Помнишь про свою дочь? Снова никакой реакции. Хотя в начале разговора я увидел какие-то проблески. Оказалось, то ли фикция, то ли в его мозгу постоянно что-то меняется, и явно не в лучшую сторону. Догер, твоя дочь тебя любит. Нелегко было это выдавить из себя, но пришлось. И она недалеко, она придёт за тобой. Оцифрованный медленно обернулся, посмотрел на меня кровавыми глазами. В них уже сложно было что-то разобрать, оставалось только догадываться. Я помню Энни, девочка маленькая, пробормотал он. Затем снова уставился в один из мониторов. Я вздохнул, подошёл поближе. В голове крутилась безумная, даже глупая идея. Глупая потому, что они и сразу бы узнал о Айкине, а безумная потому, что даже если бы и не узнал, это было бы из разряда почти невозможного. Отсюда можно бежать? тихо спросил я. Зачем? ответил вопросом на вопрос Догер. Тебе к дочери? Я быстро покосился на его уродливые конечности, да и внешний вид тоже. А я к остальным выжившим. Выжившие. Да, колонисты Калипса, они живы ещё. Живые колонисты со спутника? Погоди, что? Что ты сказал? Колонисты с Калипсы ещё живы? Да, живы, много живых находится под землёй. Здесь? Снова вопрос без ответа. Догер отвечал выборочно, по хрен знает какому принципу, нелогично. Это точно? Как к ним попасть? Но ответа я не получил. Внезапно входные ворота приоткрылись и вошли сразу пятеро вооружённых солдат. Двое подошли ко мне, решительно указали направление и подтолкнули к выходу. Ну, куда теперь идём, уроды? Опять на арену? процедил я, понимая, что сеанс связи с зацифрованным представителем закончился. Естественно, мне никто не ответил. У Айкин тоже на контакт не выходил, видимо, был занят подготовкой вторжения. Вообще этот вопрос меня сильно беспокоил. Для того, чтобы начать завоевание земли, нужна серьёзная армия, а как ни крути, я ещё не видел скопления пришельцев больше двух-трёх десятков. Да, у них есть техника, у них псионики, солдаты с кислотными пушками, но это не армия. С чем у Айкин собрался лезть на федерацию? На это ещё нужно было искать ответ, потому как я реально не понимал, какими силами обладает лидер пришельцев. Меня отвели обратно в камеру. После разговора с Догером остался какой-то неприятный осадок, странный осадок. Нет, тот факт, что из человека сделали полуорганическую машину и заставили служить пришельцам, которых он когда-то сам и выпустил в этот мир. Понятное дело, был ненормальным, но противно было не от этого. Анна, она больше его не волновала. Да, остались какие-то невзрачные воспоминания Но в целом судьба дочери его более не интересовала вообще. Всё его внимание занимали ненужные ему расчёты. Эта цифрация чудовищная вещь. Я на секунду представил себе, что после того, как Уайкин вытащит из меня всё, что ему нужно, он подвергнет меня той же процедуре. Дерьмо. Но уж нет, этого не будет. Всё в моей камере осталось так же, как и было. Даже сторожевая Лиана, она по-прежнему не позволяла мне трогать входную дверь которую никто и не думал запирать. Возможно, у пришельцев этого понятия в принципе нет. Разные мысли лезли в голову. Я пока не придумал для себя ничего путного. Зациклился только на одном научиться стабильно держать в себе энергию для активации пси-способностей. Эта история с гормонами мне сильно не нравилась, как-то всё нестабильно. Но пока ничего другого на ум не приходило. Конечно, то, что я услышал от Доггера по поводу колонистов, меня сильно удивило, но в принципе, было вполне логично и закономерно. А куда бы они делись с Калипса? Трупов мы не видели, значит, их держат где-то здесь на базе, под порталом. Именно отсюда в прошлый раз организовали бегство Ратлер и другие. Повезло так повезло. Ну а как же остальные? Их нужно попробовать вытащить. Спустя час заявился охранник, принёс сухой паёк и ещё одну фляжку. На этот раз она была розовой. Блин, почему они цветные? Типа завтрак, обед и ужин, так что ли? Сухпай я приговорил очень быстро. Концентрация на пси-способностях тратит уйму энергии. Жрать хочется просто невероятно. А вот флягу я повертел в руках, но открывать не захотел. И хотя я помнил, что содержимое, по словам Уайкина, быстро восполняет энергию, ставить такие эксперименты я еще не решился. Еще два часа прошли точно так же. Никто ко мне не заходил, никто не беспокоил. От нечего делать, решил снова попрактиковаться с концентрацией над силой. Залечивать было нечего, ладонь зажила сама собой. Все-таки наниты, выполняя одно и то же, уже и без моих команд знали, что делать. Тем не менее, их число в моей крови постепенно сокращалось. Если перед пленом их количество доходило до тысячи, то сейчас осталось около полутора сотен, Они выгорали, используя внутренний ресурс. Нет, все-таки любопытно получилось. Организм не сам себя исцелял, а мотивировал на это нанитов, которые выполняли ту же функцию, но локально. Каждый нанит нес в себе запас ресурса, необходимый ему для работы. Когда запас исчерпывался, нанит сам разрушался. Из-за крайне маленького размера все организмы легко расщеплялись лейкоцитами. Так как регенерировать было нечего, Я начал развлекаться с Лианой, тыкал в дверь ногой, каждый раз заставляя охранника устремляться ко мне. Одна из таких попыток закончилась тем, что я ухватил её способностью и тупо оторвал. Даже несмотря на то, что физическая сила для этого не использовалась, всё равно оторвать её было непросто. О, надо же, вот это бабуины, удивился я, подходя к двери поближе. Никаких других лиан тут не было. Поэтому больше ничего не препятствовало тому, чтобы выбраться наружу. Энергии мало, холодок в голове поддерживать было тяжело, даже очень. Взгляд сам собой упал на фляжку. Рисковать не хотелось, вдруг там какая-то отрава или просто желудок не воспримет инопланетную кухню. Я аккуратно приоткрыл дверь, выглянул, охранник с кислотной пушкой на поясе тупо бродил по коридору туда-сюда. Прямо как наши, честное слово. Возможно, выбраться я и смогу. Но вот куда бежать? В обе стороны пустой коридор. Увидит, шмальнет из кислотной пушки. Я даже спрятаться не смогу. Его нужно вырубить. Но как? Вдруг откуда-то издалека раздался истошный человеческий крик. Настолько жуткий, что я даже вздрогнул. Сколько страданий в нем было. Вот черт! Попробовал сконцентрироваться на ментальном ударе, чтобы взорвать охраннику башку, так же, как и ранее краснокожему летяге, Но опять не получилось. Охранник только снял шлем и потёр своей когтистой лапой лысую желтокожую голову. Я выругался, тихо прикрыл дверь, снова глянул на фляжку. Все остальные куда-то пропали, видимо, мою камеру кто-то чистил. Розовая. Я повертел её в руках, затем надавил туда, куда показывал Оайкин, и повернул. Тихо щёлкнуло. В нос ударил странный запах, пусть приятный, но всё же странный. Намочил губы. Внутри было что-то вроде густого холодного киселя. И на вкус как кисель, но почему-то почти безвкусный. Странно, но желудок принял порцию очередного инопланетного дерьма без проблем, и я чувствовал себя нормально. Более того, я вновь ощутил, что концентрация стала более доступной. Выпил всё. Там было где-то грамм 400 этого безвкусного дерьма. Отлично, вот теперь можно и побег устроить. Фляга полетела на пол. Я выбрался наружу. Едва в поле зрения показался ничего не подозревающий охранник, как я активировал удар. Тот зашипел, схватился когтистыми лапами за голову, почти сразу рухнул на колени, а затем что-то хрустнуло. Из расколотого черепа потекла жёлтая липкая жижа, а сам охранник завалился мордой в пол. Всё, тихо. Вроде никто не заметил. Я забрал у него кислотную пушку, предварительно проверил, что у обновлённых моделей устройства и управления осталось прежним, а затем направился туда, где были помещения ангаров. Если то, что сказал отец Санны правда, то только там могли содержаться другие выжившие колонисты. Но не прошёл я и двух коридоров, как впереди показался он. Всё прошло успешно. Анна не только незаметно покинула бункер, но и правильно выбрала позицию для стрельбы, сделала точный выстрел прямо в голову доминатора. К слову сказать, он был реально мощным. Как ни крути, но штурмовые гиганты были куда проще и слабее. Этот почти четырёхметровый гигант был бронирован по полной, и что-то девушке подсказывало, что его броня совсем не из металла. Кроме квантаниума на Калипсо добывались ещё некоторые виды минералов и даже металлов, особых металлов. О том, чтобы пускать добытый металл на производство, ранее не было и речи, но тот, кто штамповал этих доминаторов, не стеснялся в ресурсах. Значит, есть доступ к добывающим шахтам, а это плохо. В оружии Здравика тоже было на уровне. На обоих манипуляторах стояли мощные крупнокалиберные рельсотроны, спаренные импульсные пушки. Сзади за плечом была видна пусковая ракетная установка, кажется, четырёхзарядная. Помимо этого, позади различался ещё и полноценный переносной миномёт. Чёрт, да этот доминатор настоящий ходячий арсенал. Такой может устроить полноценную осаду укреплённой базы или хорошо раздолбать место обитания пришельцев вместе с порталом. Про последнее Анна хорошо знала. Портал поддерживается с другого конца И закрыть его почти невозможно. Грохнул выстрел. Тяжёлая крупнокалиберная пуля звякнула о броню, оставив на ней только небольшую вмятину. Всё. Доминатор среагировал сразу. Он мгновенно вычислил не только степень угрозы, но и направление. Огромными шагами гигант устремился к позиции девушки. Анна активировала всё, что могла. Сосредоточилась, попыталась заставить организм вырабатывать больше адреналина и кортизола. И кажется, получилось. Когда доминатор подошёл ближе, она уже мало чем отличалась от камней, лежащих почти повсюду. Винтовку она специально оставила на камне, чтобы противник посчитал её владельца сбежавшим и должен был либо отправиться искать её дальше, либо вернуться на прежнюю позицию. В общем-то логично. Вот только у наделённого собственным изкином доминатора на этот счёт было своё мнение.